Глава 2. Жестокая ошибка при измерении человеческих способностей. Месть полудурков. Примитивная комедия с второразрядными актёрами стала хитом, повлиявшим на культуру и общество. Действие происходит в выдуманном колледже Адамса. Там разворачивается противостояние компьютерных ботаников со студенческим обществом Альфа-Бета. Кто победил? Конечно же, Ботаники. Фильм вышел на экраны в 1984 году. Тогда в реальном мире ботаники только начинали выигрывать. В 1975-м скороспелый Билл Гейтс покинул Гарвард после первого курса. Он заработал 800 баллов за SAT по математике и заскучал в университете. Он ушел и вместе с приятелем из пригорода Сиэтла Полом Алленом основал компанию «Майкрософт», которая тогда называлась «Майкро-дефис-софт». В 1986 году фирма продала акции и к 1998у стала самой дорогой в мире. До 2017 года Билл Гейтс был самым богатым человеком на свете. В начале 1990-х годов я несколько раз брал интервью у Гейтса и однажды даже путешествовал вместе с ним в течение 5 дней. Тогда он ещё не отказался от странной привычки раскачиваться на стуле во время разговора. Некоторые считали её проявлением синдрома Аспергера. В те времена Гейтс был нахальнее и высказывался откровеннее, чем теперь, когда он стал осмотрительным и всемирно известным филантропом. В 1990-х годах Гейтс представлял себе Microsoft в виде интеллектуальной фабрики. Интеллектуально мы побьём любого, говорил он мне. Мы побьём Oracle и Sun Microsystems. Мы соревнуемся с Goldman Sachs. Oracle и Sun Microsystems американские компании-производители программного обеспечения. В 2010 году слились в одну. Goldman Sachs финансовый конгломерат, один из крупнейших инвестиционных банков в мире. Он считал, что компании, выпускающие программное обеспечение, жизненно важно заполучить интеллектуалов мирового уровня. Один по-настоящему великий программист стоит тысячи средних. Гейтс также полагал, что у великого программиста должен быть самый высокий IQ. Он рассуждал так: высокий IQ у разработчика программного обеспечения подобен сокрушительному броску футболиста-профессионала. Спортсмен, не обладающий достаточными физическими силами, не сможет играть в национальной футбольной лиге. Программист с медленными мозгами не будет работать в Microsoft. Наступил важный момент для американской культуры. Самый богатый человек в мире был вундеркиндом, представителем когнитивной элиты, и великолепные баллы за SAT по математике доказывали это. Он создал самую дорогую в мире компанию с целой армией программистов, которых отбирали по высокому IQ. Как вы думаете, какое влияние вся эта история оказала на представление об SAT? На выпускные экзамены стали смотреть как на входной билет не только в Гарвард, Стэнфорд, Массачусетский и Калифорнийский технологические институты, но и в список 400 самых богатых людей мира журнала Forbes. Как по-вашему, IQ и SAT стали более важны для нашего общества? Я, конечно, спрашиваю не всерьёз. Теперь мы живём в мире, где люди с самым высоким IQ получают самые большие финансовые награды. Они приходят к ним удивительно быстро. За 10 лет и даже раньше Я встречал немало таких ранних победителей, и глубоко восхищённых талантами, трудолюбием и отношением к делу, но их первенство вызвало некоторые проблемы. Среди нас всё больше богатых людей, которые продемонстрировали превосходный результат в стандартном тесте, аналогичном определению IQ. Позволю себе напомнить, этот тест, который занимает несколько часов и сдаётся в 16 или 17 лет. Как такое произошло? В 1905 году швейцарец немецкого происхождения и эксперт по патентам, поздний цветок, который не говорил до 6 лет и в 25 так легко отвлекался во время работы, что его постоянно увольняли, написал серию статей, полностью изменивших мир. Он также представил докторскую диссертацию и еще четыре статьи, посвященные фотоэмиссии, броуновскому движению, специальной теории относительности и взаимосвязи массы и энергии. В последней статье автор привел знаменитое уравнение «Е e равно МЦ квадрат». Так Альберт Эйнштейн изменил привычные представления об окружающем. Однако в 1905 году вышли и другие статьи, благодаря которым мир стал таким, каким мы его знаем сейчас. Их автор, подобно Эйнштейну, был аутсайдером и самоучкой. Альфред Бине родился в Ницце в 1857 году и там получил диплом адвоката. Его интересы были разнообразными и необычными. Он изучал пациентов в неврологической больнице и всю жизнь пытался понять, как работает мозг. Методы исследования Бине отличались креативностью. Однажды он придумал тест на определение памяти, чтобы посмотреть, как шахматист будет играть с завязанными глазами. Он увлекался гипнозом. На это косо смотрели его коллеги. Бене сам изучил психологию, зарождающуюся научную дисциплину, читая статьи в Национальной библиотеке Франции в Париже. В 1899 году во Франции вышел закон об обязательном образовании для детей с 6 до 14 лет. Разносторонне образованный Бине был приглашён в комиссию под названием Свободное общество изучения психологии детей, которая занималась оценкой способностей детей и средств обучения. Вскоре он с огорчением обнаружил, что некоторые дети не могут освоить ни одну из учебных программ. Что делать с такими учениками? Сначала нужно определить их способности, насколько они ослаблены. Тогда в 1905 году Бине и молодой студент-медик Теодор Симон придумали тест для измерения умственных способностей детей с 3 до 13 лет. Они изучили 50 человек, чтобы выявить среднее значение и крайние показатели медленного и блестящего ума. Шкала получила имя изобретателей Бине и Симона, и сегодня мы знаем её как первый в мире тест на определение интеллекта. Здесь очень важно понять одну вещь о Бине и его шкале. Она отражает ситуацию 1905 года. Тест показывал, какое место занимает ребёнок среди своих сверстников на тот момент времени. Бине нигде не упоминал и не подразумевал, что его тест IQ, который ребёнок выполнял один раз в возрасте от 3 до 13 лет, будет отражать его интеллект в течение всей жизни. Это сделали американцы, совершив крайне неудачную перемену в представлениях